Глава двадцать Благодаря колдунству Гао я быстро встал на ноги. Удивительно, но местная магическая медицина достаточно качественно лечила бойцов. Правда, чертежи для лекарей добыть ох как сложно. Впрочем, как и для бафферов. Любая специализация – это всегда редкие навыки и умения. Гао использовал не только чертежи, но и алхимию. Насколько я понял, так он компенсировал слабые стороны своих легендарок на восстановление. К сожалению, подробнее поговорить о тонкостях с ним не удалось. Как только он прибыл в Хаттарун, тут же пошел гулять по сомнительным заведениям. Альбина сказала, что в эти дни про его существование можно забыть. Он уходил как в натуральный, так и в магический запой, забрасывая в себя все, что только находил. Таким образом он испытывал новое сочетание трав и ингредиентов на себе. Самоотверженно и бесшабашно. Я бы взял в плен врага рода и на нем бы все тестировал. Их не жалко. В общем, со Скалистого мы выбили порядочно трофеев. Среди них была и золотая крупинка в четверть зиверта. Я еще тогда удивился, что так мало. А потом понял, насколько мне повезло с паучихой. «Тут мы пинали монстра группа из шести человек, а я получил, считай на халяву, в четыре раза больше». Несмотря на отсутствие легендарного чертежа, Альбина и остальные радовались улову. Рассказывать им про свою удачу я не стал. Незачем ребятам портить настроение. Выпала также куча порошка, штук 40 чертежей мелкой масти и 12 капель черной воды». Когда я рассказал Ларлу поподробнее о встреченных выродках, он волосы себе на жопе рвал, восклицая, какие мы, дураки, упустили процентов 15 добычи. Бесполезно было доказывать, что ее ну никак нельзя было собрать в создавшейся обстановке. Постоянные бои не давали возможности что-то рассмотреть или таскать лишнего на себе. Как выяснилось, ребятам пришлось отступить из ущелья так как прибыло чертовски много новых тварей. Группа дважды безуспешно прорывалась ко мне и почти уже отчаялась. Пока на третью попытку не вышли ночью, когда активность выродков снижена и меньше шансов напороться на стаю. Они оставили Дмитрия с лошадьми поближе, а сами спустились на дно ущелья, где и нашли меня вовремя. После обналичивания всех трофеев мне досталось за участие 300 арканумов. Я подумал, что это неплохая альтернатива наших с Ларлом вылазок. Парня надо поднатаскать еще месяца два точно и купить ему обмундирование получше. Я придумал, как усилить им нашу группу. Нашу, потому что сумасшедшая пятерка предложила мне стать постоянным участником в их рейдах. Под видом вылазок на передний край и уничтожения выродков они проводили разведку боем и искали альфа-особей. Нападали, проверяли его ранг и под бафами Роберта организованно отступали. Градация рангов простая. Обычно у выродков нет ярко выраженных магических способностей. Они могли быть физически сильными, быстрыми, ловкими, но заклинания не использовали. А вот их старшие братья тем и отличались. Чем больше способностей у Альфы, тем больше его ранг. Таким образом, у Скалистого было только одно заклинание – способность парить, несмотря на законы физики. Это какая-то разновидность магии воздуха. Соответственно, два вида заклинаний – второй ранг, три, третий и так далее. После сбора информации они решали, стоит ли пытаться завалить цель. Чаще отказывались, потому что селенок пока не хватало. Пять человек – слишком мало для такой задачи. Им нужен был как раз такой маг, что сможет облегчить работу Роберту, подстраховать в случае чего целителя и мага дальнего боя, а в других ситуациях безропотно вступить в контактный бой на передней линии. Я подумал, что в одиночку мы когда-нибудь с Ларлом напоримся на сильную забредшую стаю, и это обернется трагедией. Пока что я решил распределить свои походы 50 на 50 между группой и старым спутником. Также я познакомил Альбину и Ларла. Та дала добро обучить малого, и потенциально он тоже будет членом группы, но на испытательном сроке. Ему предстоит доказать свою полезность. Во всех этих делах, разговорах и встречах день пролетел быстро». Я не хотел возвращаться в поместье раньше времени и остался ночевать опять в таверне, в крепости Плесницкой. До окончания срока задания оставалось всего ничего. Два дня. Кристина следила за Агатой в это время, а я готовил запасные пути отхода, излазил стену вдоль и поперек, изучил каждое строение в крепости и даже зашел внутрь того здания с круглым артефактом «Эхо». Эта экскурсия дала мне понимание, как тут все работает. Также пообщался с местными работягами, поглазел на постояльцев с пятью-семью легендарками. С некоторыми даже познакомился и выпил. В общем, я решил отдохнуть перед серьезным сражением. У меня были соображения, как нагнуть гнойного, но тут нужна была тонкая работа. К тому же я надеялся, что Кристина сможет выудить сведения о местонахождении Кайла. Проклятый мальчишка, нам нужен был позарез. Вот если она не сможет этого выяснить, тогда я уже запущу свой план. Он требовал определенных, скажем так, жертв. На появившуюся наличку я сходил к Хакиму и закупился черной водой. Давно бы уже пора. На флакончик из 10 капель у меня ушло 70 арканумов. Скупал-то Делец по 5 за штуку, а продавал по 7. Ларлу тоже взял три капли и стеклянный флакон за счет заведения. Итого сотка. Помимо этого, я попросил у торговца 12 тех самых экстрактов на основе черной воды, что блокирует одно заклинание. У меня скоро война с Вальдемаром. Нужно активно готовиться. А возможно еще и с родней. И не дай бог всей остальной арканией. Обошлось ей удовольствие еще в 180 арканумов. «По пятнадцать за штуку». «Десять экстрактов мне, остальные два Ларлу». «Он все равно не на передней линии». «Так что это так. Скорее для моего собственного спокойствия». «За вычетом этих трат у меня осталось двадцать шесть монет». «Опять гол как сокол. Ну ничего, заработаю еще». «Сейчас главное разгрести все это дерьмо». «А гарантировать свою безопасность в борьбе с таким врагом я не мог». Так что на данный момент это лучшее вложение денег. Экстракты представляли собой кожаные мешочки размером с подушечку пальца. По краям они были зашиты аккуратным слоем ниток. Хаким сказал, что при их срабатывании раздается характерный хруст или треск, а затем содержимое растворяется. Носили это добро в нагрудных кармашках жилетки или сшитой пулеметной лентой, закрепленной на груди. В общем, места разные, лишь бы не мешали. Я понял, что подготовке к драке в этом мире уделяется даже больше внимания, чем самому процессу мордобоя. Все эти нюансы важно было соблюдать, иначе у противника будет преимущество в бою. Поэтому внезапная атака, считай пол победы, застать врага врасплох, посеять панику, вырезать и захватить в полон людей – основная стратегия набегом на имение. Императорам такое не поощрялось, но если грамотно спустить концы в воду, то никто ничего не узнает. Так, разбойники шалят, ваше величество. Ищем-с, как можем. Поэтому забор Громовых был таким большим, а на территории шесть вышек и постоянно бодрствующий гарнизон. Всегда нужно быть на чеку, иначе добрый сосед позарится на твоей земле. Еще выгодно было щипать такие вот мощные рода по другой причине. Дележка сфер влияния. Крепости давали приток бабла. Это только кажется, что 20% с добычей мало. В общих масштабах – да, но в масштабах рода такая такса весьма внушительна. Так вот, если род ослабляется и не может обеспечивать работу гарнизона крепостей, выплачивать зарплаты людям и сдерживать оборону, то император сменял арендатора на ближайшего в очереди. Заклинания я не тратил. Все обновились. Еще один день пролетел быстро, и я понял, что ждать больше нет смысла. Брат с сестрой уж слишком закопались. Кристина сказала, они не покидали терема, вели себя как обычно. Ели, пили, веселились, принимали гостей и отправляли с нарочным послание. Предположительно, тюремщикам Кайла. Я полностью восстановил силы и выехал вместе с Ларлом в Хаттарун. «Мы без происшествий добрались до поместья. И там нас встретил уже отряд отцовских бойцов. Окружили и попросили сразу же зайти к Яну. Лошадей у нас забрали и повели в терем. Ларла оставили у входа в кабинет, а меня буквально затолкали внутрь. И вот опять я в логове Папани. Явился. Тот отложил в сторону бумаги. «Ну, рассказывай, как успехи». Один рейд отбил». «С ребятами сработались достойные люди», — ответил я потоком банальщины, понимая, что это не основной предмет беседы. «Хорошо». Он встал из-за стола, немного прошелся туда-сюда и присел на краешек. Руки скрестил на груди. «Теперь насчет гноевых». «А что с ними не так?» — с лицом наивного суслика спросил я. «Гордей». «Давай мы опустим ту часть, где я буду на тебя орать благим матом, а ты свято утверждать, что твоя жопа чиста. Посерьезней. Тут дело касается не одного тебя». Я хотел было ответить, что эта часть, наоборот, самая интересная, но сдержался. «Ладно», — согласился я. Сходил к Вальдемару. Он предложил сделку. Я сказал, что выполню условия. «И?» — немного с надеждой спросил отец. И я их не выполнил. Я с улыбкой развел руками. Ян чуть не кинулся меня душить, но в последний момент опустил ладонь со скрюченными пальцами. Лицо покраснело от напряжения. «Я!» Он отвернулся и сделал глубокий вдох. «Каким было условие?» Спокойно спросил старший Громов. «Вот сейчас опасно шутить. Я это сразу понял. Взглядом уже посмотрел на окно, чтоб, если что, выпрыгнуть». Татуировки и порошок давно наготове. Думал, при въезде в город будут поджидать Гноевские. Убить Альбину Плесницкую не стал я юлить. Тем более, что сейчас решалась моя судьба. От этого человека зависело многое. Захочет он меня сдать, значит, придется бежать. И не просто бежать, а попутно грабануть Громовых. Ведь жить на что-то надо будет. Я уже продумал схему. «Поселимся с Ларлом в малоизвестной южной крепости переднего края. Договорюсь с местным лордом и буду башлять за молчание. Это если в идеале». Так бы сразу и сказал, раздраженно махнул рукой Ян и застыл, массируя себе лоб, а потом глаза. Я заметил, что в последнее время бумажная работа совсем его поглотила. Это могло лишь говорить о его недоверии к другим клановским. Или о маниакальном стремлении контролировать каждый кустик в личном королевстве. Я бы не хотел так руководить родом. Это ж чокнуться можно. Гордей, ситуация действительно сложная. Прохлопал ты ушами занятия с учителями. Вот и разгребаем за тебя. В любом случае, я за тебя. Но единолично такой вопрос не могу решить. Так что прямо сейчас мы пойдем на родовое голосование. Там... Каждый член семьи проголосует, стоит ли за тебя бороться. Или лучше выдать императору. Вот эта заявочка. Ага, прям горой вступятся за меня. Держи карман шире. Ян заметил, как я шарю взглядом по комнате. Сопротивление бесполезно, ты же знаешь. Сдай оружие и идем. Он протянул руку. Я понял, что клановская петля интриги затягивается туже. Но отдал меч главе рода. Что-то мне подсказывало, еще не все потеряно. Мы прошли в тот самый зал, где у меня было первое знакомство с родственничками. Он битком был набит людьми. Весть о моем возвращении быстро облетела соседние терема. И пока мы лампово разговаривали с отцом, приготовления шли полным ходом. Готовились гады. Я сжал кулаки и тут же расслабил. «Будет лучше, если держаться на пофигизме». Прошел мимо дяди Альберта. Тот, походу, единственный, кто сочувствовал мне. Остальные глядели косо, отворачивались и делали вид, будто меня тут нет. Солдат любезно предложил стул, но я отказался. Скучающе смотрел по сторонам, будто в зоопарке стою. Непривычно без оружия. Рука то и дело пыталась нащупать рукоятку меча. Ян прошел сквозь расступившихся родных и уселся на кресле троне. Всех попросили соблюдать тишину. Я увидел одетого как на парад брата Густова: на помаженные волосы, собраны в хвост, привычная серьга в ухе, в кармашке разукрашенный вензелями белый платочек, татуированные руки, скрыты под длинными рукавами черной рубашки. Рядом с ним стояла сестренка Агата, змеюка подколодная. Я даже не знал, что ей такого сделал. Лицо у нее овальное, нос прямой, с широкими ноздрями, как у отца, постоянно приподнят, будто нюхает что-то гадкое. Щеки слегка подрумянины, родинка на левой щеке. Сама по себе худая, но без груди. Короче, недолюбленная вешалка во всех смыслах. Под глазами и на руках кожа чуть синюшная, с проглядывающими сосудами. «Косметика не спасала, это было видно с первого взгляда, но держала она себя уверенно, я бы сказал, свысока и с пренебрежением к остальным. Похоже, они с братом в отличных отношениях, два сапога пара». «Успокоились», — рявкнул Ян, и все замолчали. «Как вы знаете, мой сын Гордей Громов умудрился нарушить имперский закон, начал он издалека». Я смотрел, как он спокойно обводит взглядом каждого присутствующего. Так получилось, что по незнанию он не зарегистрировал факт получения легендарного порошка. «Зиверт порошка», — добавил отец в конце. Это заметили гноевы и подали жалобу. Прибор, через который обналичивалась золотая песчинка, пропал. Посредник тоже и при подозрительных обстоятельствах. «О нем до сих пор ничего не слышно. Думаю, многие из вас уже поняли, к чему все идет. Если вам интересно мое мнение как главы рода, то я считаю создавшуюся ситуацию несправедливой». Зал начал переговариваться и зашевелился. Кое-где послышались повышенные тона и недовольство. «Однако», — снова заговорил Ян, «от принимаемого сегодня решения...» «Будет зависеть судьба всего рода». «Не выдадим, Гордея», «Придется драться». «Выдадим», «Прослывем под лицами». Это удар по репутации Громовых. Я видел, что Ян пытается вырулить общественное мнение в мою пользу, но не романтизировал всю эту родовую этику. Шкурный вопрос всегда стоит выше каких-то там понятий о чести. Тут все просто. Инстинкт выживания – — Я прошу, — повысил голос Маклорд, — не спешить с выводами. Подумать, взвесить все. Гордей один из нас, и точно так же, как за него, я буду бороться за любого из вас. Чтобы не быть предвзятым, я отстраняюсь от принятия решения и выношу его на голосование. Так будет правильно. В этот момент он старался не смотреть на меня, но я понимал, зачем он так поступил. Это действительно большая опасность для всех, а он ответственен не только за ближайший круг родственников, но и за всю большую семью, проживающую на территории поместья. Если они не будут заодно, то Яна просто убьют в собственном доме, чтобы не конфликтовать с Арканией. За переворотом дело не постоит, а желающих взять власть много охотников. «Я считаю, что Гордея нужно уступить», — подала голос Агата и вышла вперед. Пусть он мой брат, но будем честны, для рода он мало полезен, а теперь еще и ставит нас под удар. Ее голос звенел от злости и находил отклик в сердцах собравшихся: Он нелюдим, нахален, считает нас недостойным своего общества. Одобрительные крики были ей ответом. А недавно он вообще сказал, что не хочет быть громовым. Так зачем, отец, ты вступаешься за него? Не знать таких пустяков с золотым порошком — это как? Ты же обучал его, мы возились с ним, бегали, причитали. Это у него характер такой, сложный ребенок. А как же остальные? Что же нам всем за него теперь? Помереть? Правильно. Да. Мы против. Отдать неуча. Мы встретились взглядом с ораторшей. Она явно ожидала, что я начну оправдываться. Но я просто посмотрел на нее снизу вверх и шутливо подмигнул. «Даже сейчас он поясничает вместо того, чтобы раскаяться и принять достойно смерть. Гордей, будь мужчиной, выпей яду, и тогда нам не придется марать от тебя руки». Я ничего не отвечал и больше не смотрел на нее, но заметил, что по лицу Яна промелькнуло разочарование. «Если сейчас отвечу хоть кому-то из них, поднимется лютый балаган, и они меня в секунду разорвут в давке. Никаких казней не потребуется». Все знатно так струхнули от перспективы быть убитыми другими родами. «А ты, Мартин, что скажешь?» спросил тяжело отец. Вперед вышел брат Тихоня и бросал на всех ищущие ответа взгляд. Я понял, что он хотел угодить всем, «Но в создавшейся ситуации такого не получится. Нужно принимать сторону». Наш интриган облизнул пересохшие губы и коснулся сколотого зуба языком. «Я не одобряю случившегося, но выхода у нас нет, отец». Он потер рукой штанину. «При всей моей любви к брату слишком много людей погибнет. Извини, Гордей», — посмотрел он на меня. Утимы какие правильные!» Так и подмывало подойти к нему и потрясти за 25-летнюю щечку. Маэстро пытался усидеть на всех стульях сразу. «Густав!» — вздохнул Ян. «Я поддерживаю сестру. Вот кто не стал колебаться, а прямо высказал свое мнение. За это можно даже уважать. Гордей подставил всех нас. Это его ошибка. Мы пытались ему помочь. Но если человек не хочет этой помощи, то зачем страдать нам?» «Хорошо, я услышал тебя», — прервал его Ян и рукой показал встать обратно. «Дальше я долго выслушивал жалобы на мою, то есть Арвина, бесполезность и несостоятельность, капризный характер, дерзость и все такое прочее». «А я считаю, неправильно это все», — подал голос дядя Альберт. «Может, как-то можно решить вопрос? Деньгами там. Давайте вернем ткацкую фабрику Гноевым. Думаю, они согласятся». Ответом был поток брани. Это награда самого императора, и будет неуважением поступить так, как на них посмотрит двор. Ну все, все, я понял, опять сморозил глупость, улыбаясь, сказал Альберт. Просто жалко парнишку. Дядя почесал шею и замолчал. Когда все, кто хотел, высказались, Ян встал. В зале тут же наступила тишина. Старший Громов напряженно молчал. Все жадно внимали, что же он скажет, и только и ждали отмашки. Я гадал, когда и как они приведут приговор в исполнение. Скорее всего, сразу же. Я ведь заработал репутацию беглеца. Оружия не было, но татуировкой на силу можно вырубить одного-двух противников, прежде чем меня истыкают мечами. Я, наконец, подал голос. У меня остался еще день. Ян поднял бровь. Нужен всего один день, отец. И договорить мне не дал создавшийся шум в прихожей. Там что-то громко кричали, и по коридору гулко топала охрана. А потом на улице раздался раскат взрыва. Другой, третий, все протиснулись к маленьким окнам. Что там? Что? Ну не томи! Да не видно ничего. Снаружи вовсю переливался звук колокола. Дверь распахнулась, и вбежал запыхавшийся солдат в черной форме. При виде главы рода он быстро выпрямился и отрапортовал. «Ваше сиятельство! Нас штурмует враг!»